33. Чтобы избежать столпотворения и защитить подсудимого, слушание было спешно назначено в зале суда судьи Олифанта на час дня в пятницу 13 декабря. фриц Хаберстро предстал перед его честью с Даффом Макинтошем с одной стороны и Джесси Руди с другой пока окружной прокурор просматривал обвинительное заключение фриц спокойно отвечал виновен на все вопросы обвинения дав просил суд освободить его клиента до суда под письменное обязательство явиться по первому требованию оолифант удовлетворил просьбу и сообщил подсудимому что ему будет вынесен приговор в день который будет определен дополнительно теперь фриц был свободен Вслед за Джесси и Даффом братья Хаберстро вышли из зала суда через боковую дверь и спустились на первый этаж по служебной лестнице. Возле заднего входа, пожав друг другу руки, все попрощались. Братья забрались на заднее сидение ожидавшей машины и поспешили прочь. Джошуа Бёрч, находившийся в зале суда, не поверил своим ушам, когда фриц Хаберстро признал свою вину. Это была не просто плохая новость для защиты Малко. Она была убийственной. Бёрдж быстро терял клиентов, в то время как число свидетелей обвинения росло у Джесси Руди как на дрожжах. Не было никаких сомнений в том, что прокурор начнет обрабатывать двух других менеджеров и, скорее всего, задержит проституток, которые еще не сдались. Защита стояла перед расстрельной командой, выполнявшей приказы Руди. Бёрч, покинув здание суда, прошел три квартала до своего офиса, красивого трехэтажного викторианского особняка, который он унаследовал от деда, тоже известного адвоката. Джошуа превратил его в офис, заполнил помощниками и секретарями и пользовался всеми преимуществами человека, имеющего большой штат сотрудников. У стойки регистрации он недовольно рявкнул секретаршу, пока проверял поступившие телефонные сообщения. Она передала ему сверток и сказала, что его только что доставили. Он улыбнулся и бережно прижал его к груди. Его любимый контрабандист, бывший клиент, снова о себе напомнил. Берч отнес сверток наверх в свой великолепный кабинет с видом на центр города и распаковал коробку кубинских черных сигар «Портогаз», на ввоз которых было наложено эмбарго. Освободив одну из сигарет обертки, Джошуа уловил ее удивительный аромат и раскурил, выпуская дым в окно. А потом позвонил Лэнсу и пригласил его приехать. Три часа спустя, после того, как весь персонал был отправлен домой пораньше, прибыл Лэнс с Хью и Невином Ноллом. Берч встретил их у парадного входа и пригласил в переговорную на первом этаже. Это было любимое помещение Лэнса во всем Билоксе. Вдоль стен выстроились шкафы орехового дерева с тысячами ценных книг. Рядом висели большие портреты юристов из рода Берчей. Вокруг сверкающего стола красного дерева стояли массивные старинные кожаные кресла. Берч передал по кругу коробку с только что полученными кубинскими сигарами, и все с удовольствием их раскурили. Лэнсу и невин он плеснул в бокалы бурбон и добавил кубики льда, Хью предпочитал воду. Они заговорили о признании фрицам Хаберстро своей вины и возникших в связи с этим проблемах. Бёрдж по-прежнему представлял интересы Бобби Лопеса и Кута Рида, которые продолжали работать в фокси один менеджером, а другой управляющим по этажу. Они находились под неусыпным наблюдением. Ни один из них никогда не упоминал о возможности сделки с признанием вины, и Бёрч, конечно, тоже. Он понятия не имел, как Джесси Руди подобрался к Каберстро и заключил сделку. Когда фриц отказался от услуг Бёрча, тот позвонил Джесси с вопросами, но так ничего и не узнал. Они потягивали напитки, дымили сигарами и всячески поносили Джесси, что было вполне ожидаемо. «Ты нашел ему соперника?» — поинтересовался Лэнс. Бёрдж с удрученным видом вздохнул и, покачав головой, ответил. «Нет, и мы досконально изучили всю коллегию адвокатов. Сейчас в округе Ханках 17 адвокатов, в Гаррисоне 51, в Стоне 11. По крайней мере, половина из них не может быть избрана из-за возраста, состояния здоровья, расы или пола. В нашем штате никогда прокурором не были ни женщины, ни чернокожие. Сейчас не тот случай, чтобы становиться первопроходцами. Большинство остальных не наберут и десяти голосов из-за некомпетентности, пьянства или тупости. Юридической практикой занимаются немало паршивых овец, уж поверьте. Около дюжины адвокатов трудятся в крупных фирмах и зарабатывают кучу денег. Мы сократили список до трех молодых юристов, парней, которые могут преуспеть в политике и нуждаются в стабильном доходе. В прошлом месяце я вскользь намекнул об этом каждому из этой тройки. Ни один не выказал никакого интереса. «А как насчет Рекса Дубисона?» — спросил Лэнс. Он отказался. Рекс обзавелся хорошей клиентурой, зарабатывает деньги и не скучает по политике. К тому же он не забыл, как в прошлый раз ему надрали задницу. Он считает Джесси Руди самым популярным юристом на побережье, непобедимым соперником. Таково сейчас общее мнение. «Ты говорил ему о деньгах?» и Я сказал Рексу, что на его предвыборную кампанию будет выделено 50 штук, плюс по 25 наличными в год в течение четырех лет. Он отказался без колебаний. Подняв руку, будто прилежный ученик, Хью произнес. «А можно задать вопрос?» Берч молча пожал плечами и выпустил облако дыма. «Ладно, мы же говорим об избрании нового окружного прокурора, верно? Если предположить, что мы заплатим кому-то за участие в гонке, и этот человек победит. Но выборы-то состоятся в августе, а суд в марте через три месяца. Какой прок в новом окружном прокуроре...» после окончания судебного разбирательства. Берч улыбнулся. — В марте никакого суда не будет. Я еще потяну время. У меня в рукаве припасена пара другая козырей. После долгой тяжелой паузы Лэнс спросил. — Не поделишься с нами? — Сколько тебе лет, Лэнс? — Какое это имеет значение? — Ответь, пожалуйста. — Пятьдесят два. — А тебе? Это неважно. Ты уже в том возрасте, когда может болеть сердце. Сходи к Сайрусу Нэппу, кардиологу. Он, конечно, шарлатан, но сделает все, что я скажу. пожалуй ему на появившиеся после ареста боли в груди, головокружение, усталость. Он выпишет тебе несколько рецептов. Купи лекарство, но не принимай. — Я не стану выдавать себя за больного, Джошуа, — отрезал Лэнс. Разумеется, нет. Ты готовишь почву, получаешь подтверждающие бумаги и весомый аргумент для того, чтобы держаться от присяжных подальше как можно дольше. Сходи к Нэппу, не откладывая. Потом, через несколько дней, когда будешь в офисе, почувствуешь боль в груди на глазах у Невина и Хью. Кто-нибудь из них вызовет скорую. Нэп тебя в больницу, где продержит несколько дней под наблюдением, проведет всевозможные обследования, тесты, и все будет задокументировано. Потом он отправит тебя домой для восстановления. Ты видишься с ним раз в месяц, он выписывает еще лекарств. Ты говоришь, что постоянно испытываешь стресс и опасаешься, что тебя хватит удар. Когда до суда останется пара дней, я попрошу еще одну отсрочку, ссылаясь на ухудшение твоего здоровья. Нэпп обеспечит письменные, а может даже устные показания под присягой. Он скажет все, что потребуется. Руди, конечно, снова будет возражать, но ты не сможешь предстать перед судом, пока лежишь в больнице. «Мне это не нравится», — сказал Лэнс. «Меня это не волнует. Я твой адвокат и отвечаю за твою защиту». После сегодняшнего утра и этого дерьма с Хаберстро ты уже почти за решеткой. Все плохо, Лэнс, так что делай, как я говорю. У нас нет выхода. Начни притворяться больным. Ты когда-нибудь обращался к психотерапевту? Нет-нет, перестань, Берч, я не могу этого сделать. Я знаю одного парня в Новом Орлеане, настоящего психа, который специализируется на лечении психов. «Как и Нэп, он скажет все, что угодно, если ему хорошо заплатить. Он проведет психологическую экспертизу и представит заключение, которое до чертиков напугает любого судью». «О чем?» — прорычал Лэнс. «О том, что у тебя поехала крыша после того, как тебе предъявили обвинение и арестовали. Стресс, страх, ужас перед тюрьмой сводят тебя с ума». Ты можешь слышать голоса, галлюцинировать и все такое. Этот парень официально подтвердит. Он собаку на этом съел. Лэнс хлопнул ладонью по столу и прорычал. — Черт возьми, Берч, я не стану прикидываться психом. Я пообщаюсь с Нэпом, но с психиатром никогда. — Ты хочешь в тюрьму? Лэнс глубоко вздохнул, и морщины на его лице разгладились. Он криво усмехнулся. «Нет, но все это не смертельно. У меня в тюрьме есть друзья, и там люди выживают. Я смогу вынести все, что мне присудит штат Бердж». Все трое с виски в руках помолчали и сделали по большому глотку. Хью улыбнулся отцу и восхитился его стойкостью. «Это был настоящий поступок». Никто в здравом уме не сказал бы, что тюрьма Парчман не смертельна, но Лэнс считал именно так. Хью с отцом уже начали обсуждать перспективы бизнеса, если Лэнса закроют на несколько лет. Хью был уверен, что сможет им управлять в отсутствии отца. Лэнс в этом сомневался. Бёрч задумчиво выпустил еще одно облако дыма и сказал. «Моя задача...» — Уберечь тебя от тюрьмы, Лэнс. Мне такое удавалось около двадцати лет, но ты должен делать то, что я говорю. — Там будет видно. — Значит, можно протянуть до выборов, я правильно понял? — уточнил Хью. Бёрч улыбнулся и посмотрел на Лэнса. — Это, сэр, зависит от пациента. «Но выборы не имеют значения, если наша лошадка не участвует в гонке», — констатировал очевидная нол «Мы найдем нужного человека», — заверил Лэнс. «На свете полно голодных адвокатов». На протяжении десятилетий ФБР не проявляла особого интереса к печально известной преступной деятельности в округе Гаррисон. Причин тому было две. Во-первых, преступники нарушали законы штата, а не федеральные. А во-вторых, Фетс Боуман и его предшественники не хотели, чтобы федералы совали нос в их дела и могли в итоге прознать об их продажности. У ФБР имелось достаточно работы в других местах и мало желания создавать новые проблемы в штате, в котором их и так не привечали. Джексон Льюис был единственным специальным агентом управления ФБР в Джексоне, который отваживался выезжать на побережье, и хоть и редко, но бывал в Белоксе. Джесси с ним несколько раз встречался и вскоре после вступления в должность даже пообедал. В случае переизбрания на следующий срок он хотел заручиться поддержкой Льюиса и ФБР и опереться на них. В первую неделю января Льюис позвонил Джесси, сказал, что находится в Белоксе проездом и хотел бы пообщаться. На следующий день он приехал в офис Джесси в здании суда вместе со Спенсом Уайтхедом, агентом-новичком на первом задании. Почти час они пили кофе и болтали о разных мелочах. Уайтхеда очень интересовала история преступного мира Белоксе, и, казалось, он был готов с головой окунуться в самую гущу событий. Ходили слухи, что на ФБР оказывают давление с тем, чтобы оно усилило свое присутствие на побережье. Джесси подозревал, что губернатор Уоллер и полиция штата вели по этому поводу негласные переговоры с федералами. «А когда суд над Малко?» — поинтересовался Льюис. «17 марта». «И каковы, по-вашему, перспективы?» «Я уверен, что мы добьемся обвинительного приговора». По меньшей мере, восемь девушек дадут показания против Малко и расскажут о секс-бизнесе в его ночном клубе. Один из трех его подчиненных спасовал и сотрудничает. Мы прижимаем двух других, но пока не держатся. Рэкет Малко в сфере проституции уже давно всех раздражает, мы его посадим. Агенты переглянулись, после чего Льюис сказал. «У нас есть идея. А что, если мы заглянем к Малко и поболтаем?» Представимся, как положено. — Мне это нравится, — одобрил Джесси. Насколько мне известно, с ФБР ему еще не приходилось сталкиваться. Вам, парни, давно следовало тут появиться. — Возможно, — согласился Льюис. — Но, если честно, те, кто должен следить за порядком на побережье, никогда не хотели нас видеть рядом. Ты первый человек, облеченный властью, у кого хватило смелости бросить им всем вызов. — Да, и посмотрите, к чему это привело. Сейчас я постоянно ношу с собой пистолет, о чем моя жена даже не подозревает. — Послушайте, мистер Руди, мы уже в городе, — сказал Ливис. — Мы представимся Лэнсу Малку, Шайну Таннеру и еще кое-кому. — Хм, список у меня есть. — Отлично. Мы постучим в нужные двери, создадим кое-какие проблемы, дадим пищу слухам. Я знаю этих бандитов. Одних напугать легко, других нет. Малко самый крутой и без адвоката не скажет ни слова. Ну так мы можем встретиться с его адвокатом. Нанести, так сказать, дружеский визит, — предложил Льюис. Было бы здорово. И добро пожаловать в Биллокси.